Алекс Рудин. Археолог. Часть 1. Солнечный камень. Глава 1. 14 мая 2024 года. Калининградская область. Приморск. Такси я вызвал сразу же, едва выбрался на грунтовую дорогу, и телефон поймал сеть. Пока синяя «Шкода» «Рапид» добиралась до меня, я успел отдохнуть, выпить прохладной воды из бутылки. Достал из кармана медальон, подержал его на ладони, любуясь. Настоящее теплое солнце, искусно выточенное из янтаря. Диаметром почти в ширину ладони. Один луч обломан полностью, второй наполовину. Из архивных документов я знал, что это случилось, когда последнему хозяину медальона, прусскому вождю Атакару, отрубили голову тевтонские рыцари-хромовники. Медальон приятно оттягивал ладонь. В основании одного из лучей была просверлена дырочка. В ней еще сохранился остаток истлевшего кожаного ремешка. По нему можно будет точнее установить дату потери медальона. Между кустов цветущего боярышника мелькнул синий металлик автомобильного кузова. Я спрятал медальон во внутренний карман курски, устало поднялся на ноги и забросил за спину легкий рюкзак. В нем ничего не было, кроме смены белья, пауэрбанка и бутылки с водой. Складную титаную лопатку я, с некоторым сожалением оставил в кустах. Уж больно удобная вещь. Вот кто-то порадуется, когда найдет ее. Лопатку я купил уже в Калининграде, в магазине туристического снаряжения. вести такую из Петербурга значило привлекать к себе внимание на контрольной рамке аэропорта, а внимание могло мне помешать. Подпрыгивая на ухабах, подъехала синяя «Шкода». Водитель без всяких профи с моей стороны открыл багажник. Я положил туда рюкзак, а сам уселся на заднее сиденье. Больное колено прострелило боль, и я поморщился. Чёртов артрит! «В аэропорт, отец!» — уважительно спросил дагестанец с круглым лицом и начинающими сидеть висками. «Да», — ответил я. Машина немедленно тронулась. «Отец, надо же!» У прикавказских народов уважение к старшим в крови. Я потер колено, снова поморщился и поймал в зеркале внимательный взгляд водителя. — Ничего, — ответил я на его безмолвный вопрос. — Старость. Колено болит после прогулки. — Вы из пансионата? — спросил водитель. — Надо было вызвать машину прямо оттуда. У нас все знают дорогу. Если подняться на дюну, связь ловит. — Нет, — ответил я. Я гулял по берегу. Знаете, в последний день у моря всегда хочется прогуляться, увести с собой хорошие впечатления. А сегодня и погода не подвела. Вот только сил немного не рассчитал. Надо было выйти на дорогу пораньше. 77 лет. Столько мне исполнится осенью. И я еще молодцом. он как лихо лазаю по дюнам из мелкого белого песка. Другие в моем возрасте и шагу не ступят без палки или инвалидного кресла. Я и копать еще могу. Вот только спина подводит. Десять минут в наклонку и все. Здравствуй, Радикулит. И болтал я не просто так, для того, чтобы водитель видел во мне только немощного разговорчивого старика. От русского водитель свернул на Красноторовку в объезд Янтарного. «Вот и шар!» — выругался он сквозь зубы, взглянув в зеркало. Я обернулся и сквозь пыльное стекло увидел серую Ауди, которая шла прямо за нами. Сердце тревожно сжалось. Погоня? Но никто не знал, зачем я здесь. Да и о том, что я вообще лечу в Калининград, знал всего один человек. Ему я доверял как самому себе. Водитель чуть прибавил скорость, но Ауди не отставала. Она летела вплотную за нами, не делала попыток обогнать. Дагестанец чуть сбросил газ, прижался к обочине и показал левым поворотником мол, обгоняй. Но водитель Ауди не отреагировал. Он тоже притормозил, не позволяя нам уехать вперед. Даже если это погоня, то единственное место спасения для меня — аэропорт. «Подвези поближе к входу», — попросил я водителя. «Опаздываю на регистрацию». «Сделаем, отец», — ответил водитель. На идущую сзади Ауди он больше не отвлекался. Работа есть работа. Возле аэропорта водитель вышел и помог мне надеть рюкзак. Я незаметно оглянулся. «Ауди» стояла чуть в стороне, из нее никто не выходил. Я почувствовал небольшое облегчение. Если никто не станет сопровождать меня в самолете, то в Пулково возможных преследователей ждет сюрприз. Прихрамывая, я вошел в терминал. На рамке контроля привычно выложил телефон и связку ключей. Рюкзак уехал в багаж, а самая ценная добыча прячется во внутреннем кармане куртки, которую я не собирался снимать. Я развел руки в стороны. Молодая девушка в униформе провела сканером вдоль моих боков. Я улыбнулся дружелюбно, по-отечески. Девушка улыбнулась в ответ. «Проходите». В свое время мне было трудно привыкнуть к мысли, что женщин я больше не интересую. Очень трудно. И вот такие «поездки за сокровищами», как я их называл про себя, были частичной компенсацией уязвленному самолюбию. «Кое-что я еще могу такое, чего не может никто». Забрав ключи и телефон, я взял рюкзак и поспешил к стойке регистрации. До начала посадки оставалось 15 минут. В ожидании посадки и весь полет я внимательно наблюдал за окружавшими меня пассажирами. В большинстве это были семьи с детишками, которые возвращались после отдыха на Балтийском побережье. Подозрительного внимания к себе я не заметил, если не считать молодого человека лет пяти, который подошел ко мне в чистой зоне, и сосредоточенно стухнул по ноге металлической машинкой. Стервец попал прямо по больному колену, и я едва сдержался. — Что ты делаешь, Саша? — окликнул его мать, светловолосая женщина с измученным выражением лица и кругами под глазами. — Ради бога, простите. — Надо же, тезка. Пацан, насупившись, смотрел на меня. Я погрозил ему пальцем. — Сейчас же оставь дедушку в покое, — повысил голос мать. Пацан показал мне язык и неохотно отошел. 14 мая 2024 года. Санкт-Петербург, Выборг. В Пулково я вызвал машину, едва покинув самолет. За долгую, насыщенную перелетами жизнь я вызубрил все закоулки этого аэропорта. Когда я пересек последние зал и вышел к 11 столбу, машина уже стояла там. «Финляндский вокзал», — сказал я водителю. Периодически я незаметно оглядывался и проверял, не едет ли кто за нами. Но ни по дороге, на вокзал, ни в ласточке, которая за час домчала меня до Выборга, ничего подозрительного не случилось. Я облегченно выдохнул. Дело было сделано. На вокзале Выборга я взял такси, третий за день, и добрался до замка. Башня Святого Олофа снова стояла в лесах. Нам опять выделили деньги на реставрацию. Когда я был помоложе, то любил подниматься на смотровую площадку и часами наслаждаться видом города и залива. Увы, последние десять лет это удовольствие стало для меня недоступно. Никита встретил меня на входе. «Ну как?» – зачем-то спросил он, оглядываясь, словно шпион. «Все в порядке», – ответил я. Тяжело поднялся по ступенькам в дом наместника. Натруженные ноги гудели... Да и перелет сказывался. Староват я для таких стремительных перемещений. В доме наместника было пусто. Понедельник – законный выходной. А значит, никаких посетителей. Да и смотрители тоже сидят по домам, наслаждаются отдыхом. Я прошел в администраторскую. Это небольшая комната, соединенная с еще одной, совсем крохотной. Служила мне одновременно и рабочим кабинетом, и квартирой. Да-да, я живу в музее. Одна из немногих привилегий заслуженного историка. Я набрал воды в электрический чайник и устало сел на любимый стул. Вот и все. Это было мое последнее путешествие. Того, что я получу от Никиты, с лихвой хватит, чтобы дожить оставшиеся годы, попивая чай с выборскими кренделями и изредка проводя экскурсии для туристов. — Покупатели уже в городе! — сказал Никита, входя вслед за мной. Я улыбнулся. — Покупатели? Ну и словечко. То, чем мы занимались, было похоже на контрабанду, но лишь внешне. Археологические находки положено сдавать государству. Именно это мы и делали. А государство представляло комиссии экспертов одного крупного музея, который был очень заинтересован в экспонатах с громкой историей. Работая с нами, музей получал экспонаты, а мы, положенные нам по закону, 50% от стоимости. И все были довольны. Только бы артефакты были найдены не на официальных раскопах, Обычная серая схема, ничего особенного. Я выложил медальон на стол. Луч света, упав из окна, отразился в отполированном янтаре. Никита подошел и встал за моей спиной. «Красота!» — чуть слышно выдохнул он. Я улыбнулся. Никита был одним из моих учеников. Когда его назначили директором музея, он вспомнил обо мне и предложил схему сотрудничества, которая не подвела нас ни разу за 20 лет. «Назначу встречу на сегодняшний вечер, Александр Васильевич», — сказал Никита. «Конечно», — согласился я. «Чем скорее, тем лучше». Это еще одно из правил. К находке лучше не привыкать, иначе крепнет желание оставить ее себе. Ведь ты уже потратил несколько месяцев, а то и лет на ее поиски. Копался в архивах, изучал сохранившиеся документы, сличал записи с устными легендами, выезжал на место, ошибался и начинал поиски сначала». Когда Никита ушел, я налил себе чаю, с бергамотом, как я люблю. Расположился возле небольшого окна, глядя на залив, берега которого покрывались зацветающей черемухой и зелеными ивами. Поставил перед собой блюдце с тонко нарезанным лимоном и маленьким ножичком. Весна всегда была моим любимым временем года. А теперь много ли их осталось, тех весен? Напившись чая, я сполоснул чашку и убрал ее в сушилку. Гостей, конечно, лучше встречать не здесь, а в зале среди экспонатов, в привычной рабочей обстановке. Да и переодеться не помешает. Я сбросил с себя удобную дорожную одежду, быстро принял душ за маленькой дверцей, провел рукой по щекам, на которых уже проступила седая колючая щетина, и махнул рукой. Сойдет и так. Пригладил небольшую бородку, которая придавала мне чрезвычайно интеллигентный вид. Надел голубую рубашку, вязаный жилет и темно-синий костюм без галстука. Не люблю галстуки. Чтобы их завязать, каждый раз приходится смотреть в зеркало и вспоминать, сколько мне лет. А поскольку изнутри я себя стариком не чувствую, то при взгляде в зеркало испытываю недовольство. Я вышел в музейные залы. Дом наставника невелик, всего несколько комнат и каземат под ними. Каждую витрину здесь я знаю наизусть. За спиной скрипнула входная дверь. Быстро Никита обернулся. Я повернулся лицом к гостям. Трое абсолютно незнакомых мне мужчин. Все высокие, широкоплечие, в серых костюмах. Похожи друг на друга, словно братья. У одного в руках небольшой кожаный чемоданчик. Из-за их широких спин выглядывал Никита. «Александр Васильевич?» — спросил тот, что держал чемодан. «Здравствуйте. Нам сказали, что вы сумели найти интересующую нас вещь. Покажите ее». Он протянул мне руку ладонью вниз. На тыльной стороне ладони я увидел какую-то татуировку, похожую на круг. Татуировка у сотрудника музея? Этот человек совершенно не был похож на музейного работника. Он привык, что ему подчиняются. Я перевел взгляд на Никиту. «Кто это такие?» «Неважно», — перебил меня мужчина. «Покажите медальон». Сердце снова сжалось. «Значит, вот как это бывает». Я снова посмотрел на Никиту, и он отвел глаза в сторону. «Все понятно». «Нет», — из чистого упрямства ответил я. «Я вас не знаю, а музей закрыт». «Наверное, медальон в кабинете, на столе», — поспешно сказал Никита и закивал мне. «Я вам потом все объясню, Александр Васильевич». Мужчина быстро прошел в кабинет. «Введите их сюда», — послышался мне голос. Второй в сером пиджаке шагнул ко мне. Я сделал шаг назад, но он вдруг ухватил меня за ворот пиджака и потащил за собой, словно лиса, который несет в пасти украденного цыпленка. Он втащил меня в кабинет и толкнул на стул. Медальон уже был в руках у главного. Он повертел его в пальцах, посмотрел на свет и перевел взгляд на меня. — Где вы его взяли? — Расскажите подробно, не упуская никаких деталей. Третий бандит втащил в кабинет Никиту. — Идите к черту! — устал ответил я. — Я сейчас вызову полицию. — Игорь! Сказал главарь, взглянув на своего помощника. Тот кивнул и схватил меня за левую кисть. Несмотря на мое сопротивление, вытянул руку на столе и прижал своей ладонью. И у него была та же татуировка, что и у первого. На тыльной стороне кисти, идущая по кругу, латинская надпись. В ней силуэт одномачного корабля с тевтонским крестом на парусе. Тяжелый кулак с размаху опустился на мою руку. Косточки хрустнули, запястье пронзило острая боль. «Что вы делаете?» — закричал Никита, и тут же согнулся от быстрого точка в ребра, захрипел, зашелся кашлем. Я попытался отдернуть руку, но бандит крепко держал ее. «Ну!» — повысил голос главарь. «Где ты это откопал?» «Да отпусти его, Игорь! Дедушка сейчас придет в себя и скажет!» Он поставил на стол чемоданчик и щелкнул замками, затем откинул крышку. Лежавший на столе амулет вдруг засветился мягким медовым светом. На лице главаря появилась довольная улыбка. «То, что нужно», — сказал он. Я почувствовал, что моя рука свободна, и сделал то, чего они не ожидали. Перегнулся через стол, другой рукой схватил амулет и бросил его в окно. Раздался звон стекла. «Вот так!» Игорь попытался снова вцепиться мне в руку, но я оказался быстрее. Блюдце с ножичком и лимоном я швырнул бандиту в лицо, и он взревел как раненый медведь. «Получи, гад!» Я сделал шаг к двери, но больное колено подогнулось. Меня повело в сторону. Последнее, что я успел увидеть, летевший мне в лицо здоровенный кулак. Затем голова словно взорвалась, и наступила тьма. Я пришел в себя под плеск волн. Яркое солнце светило прямо сквозь закрытые веки. Я попытался открыть глаза и застонал от нестерпимой боли в голове. Сердце сжалось. «Если они ушли недалеко, то могут вернуться и добить меня», — подумал я. Я ни на минуту не сомневался, что бандиты посчитали меня мертвым и зачем-то вытащили на берег залива. Может быть, таким образом они хотели замести следы? Я еще полежал, прислушиваясь. Ни шагов, ни голосов, только плеск волн. Тогда я осторожно открыл глаза. Лицо почему-то не болело, только затылок. Я повернул голову налево и увидел узкую бетонную полоску мола, которая уходила далеко в море и заканчивалась небольшим возвышением для размещения пушек. Сколько я мог видеть, мол был пустынен. Тогда я осторожно повернул голову направо и увидел берег, к которому примыкал мол. На берегу стоял город, и это был не Выборг. Я закрыл глаза и снова открыл их. Город никуда не делся. Я видел красно-белую башню маяка над невысокими крышами. Некоторые крыши были покрыты черепицей кирпичного цвета, другие серым листовым железом. Над крышами пронзительно крича кружились чайки, а еще выше, в голубом небе, висело ослепительное утреннее солнце. Почему утреннее? Очень уж оно яркое, словно его только что вымыли. Да и в воздухе еще чувствовалась ночная свежесть. И бетон мола, на котором я лежал, был холодным и влажным от росы. Упираясь в берег, мол, переходил в причальную стенку. Вдоль нее, покачиваясь, на волнах стояли корабли. Несколько буксиров и рыболовецких сейнеров. Опираясь ладонями мол, я сел и покрутил головой. Затылок болел, но терпимо. Никаких бандитов вокруг не было. Никиты тоже. Черт, куда я попал? Я посидел еще пару минут и понял, что могу подняться. Только не спеша, осторожно, чтобы больное колено снова не подвело. Я подтянул к себе ноги. Почему-то на них были потрепанные кеды. Такие кеды я не носил со времен студенческой юности. Я повнимательнее оглядел себя. Вытертые на коленях, порядком замызганные коричневые брюки. Синяя клетчатая рубашка с закатанными до локтей рукавами. Но не одежда удивила меня. Я увидел свои руки. Это были руки молодого человека. Ни сухой кожи, ни пигментных пятен, ни выступающих вен и суставов. Нормальные мужские руки, в меру мускулистые, с длинными пальцами, и к тому же густо поросшие светлыми короткими волосками. Черт, так ведь тот бандит сломал мне руку. Я отчетливо помнил боль и хруст костей. Я повернул левую ладонь перед собой, она была совершенно целой. Пальцы сгибались и разгибались, под коротко стриженные ногти уже успела набиться грязь. Это не мои руки. Да и ноги тоже. В этом я убедился, ощупав их через плотную ткань брюк. Ноги по-прежнему оставались худыми, но я чувствовал силу в мышцах. Закатал штанину, над черной резинкой носка белела полоска незагоревшей молодой кожи. И колено не болело. Я убедился в этом, несколько раз согнув и разогнув правую ногу. Я снова посмотрел на ладони и ощупал ими лицо. Щетина наличествовала, но она еще не кололась беспощадно, а была довольно мягкой. Я даже проверил это тыльной стороной кисти. А вот бороды не было. Твердый щетинистый подбородок, довольно широкий. Такие подбородки бывают у очень упрямых людей. Мне снова захотелось прилечь. Просто, чтобы спокойно обдумать все, что со мной произошло. Но вместо этого я оперся ладонями о шершавый бетон мола и поднялся на ноги. Рядом со мной валялась широкополая шляпа, здорово напоминавшая шляпы американских ковбоев. Я подобрал ее, надел и сдвинул на затылок. Подошел к низкому парапету, надеясь увидеть в воде свое отражение. <смех> не тут-то было. Вдоль всего мола зачем-то были груды, навалены здоровенные бетонные конструкции, похожие на противотанковые ежи. Добраться до воды по их торчащим тупым концам, наверное, было возможно, но не в моем теперешнем состоянии. Зато я увидел второй молл. Он тянулся параллельно, метрах в двухстах, и тоже выдавался далеко в море. Два параллельных мола образовали широкий канал, выходивший в море. Этот канал показался мне очень знакомым. Я определенно видел его раньше, и не один раз. На невысоких волнах покачивалась большая стая черно-белых уток. Увидев меня, утки тревожно пискнули и словно по команде нырнули. Я невольно остановился, ожидая, когда они появятся на поверхности. Утки вынырнули метрах в тридцати от меня и сразу же снова ушли под воду, а я побрел вдоль мола к берегу. Город выглядел очень знакомым. Пройдя половину дороги, я узнал его. Балтийск. Небольшой городок на Балтийской косе в Калининградской области. В Балтийске я студентом проходил археологическую практику. Мы устроили пробный раскоп возле старой лютеранской кирхи. Весело тогда провели Время. А еще я только сегодня улетел отсюда. Вон там, если пройти десяток километров вдоль Белого песчаного пляжа, будет Приморск, совсем маленький городок, бывшая немецкая деревня Фишхаузен. Мало кто верит в вторую легенду, но возле Приморска до сих пор растет священная роща древних пруссов. В этой роще я и отыскал остатки святилища пруссов, а в святилище амулет амулеты вождя Узнав город, я очень обрадовался. Теперь оставались сущие пустяки. Всего-то и надо было понять, как я попал из Выборга обратно в Калининградскую область, почему на мне кеды и широкополые шляпы, и что стало с моими руками. Ерунда какая! Это была не истерика, но что-то близкое к ней. Приостановившись, я сделал несколько глубоких вдохов и снова пошел по берегу. Я добрался до пляжа, и кеды сразу увязли в мелком белом песке. Сквозь дырочки, шнуровки песок мгновенно набивался внутрь обуви. Я успел сделать только пару шагов и понял, что придется разуваться и вытряхивать обувь. Возле воды песок был темным и плотным, ночным ветром на него нанесло водоросли. Я наклонился и увидел между мокрых стеблей кусочек темно-желтого янтаря. А еще я увидел свое отражение. Оно дробилось в холодной балтийской воде, но лицо я узнал сразу. Из воды на меня смотрел я. Только я молодой, лет двадцати с небольшим. Охренеть! Я еще раз гляделся в колышущееся лицо. Это что же получается? Охрен его знает. В двадцать с небольшим лет я как раз был на практике в Балтийске. Ну, конечно, именно так я и был одет тогда. И сокурсники звали меня ковбоем именно за эту шляпу, которую я зачем-то купил на барахолке у неизвестной бабульки. Кажется, бабулька уверяла, что шляпа из театрального реквизита, и в ней даже играл кто-то знаменитый. Я снял шляпу и потрогал затылок. Больно. это боль напомнила мне об украденном бандитами медальоне и о том, как они меня избили. А только ли избили? Похоже, что убили, раз я теперь здесь, в своем молодом теле, но помню все, что произошло. А может, я в коме, под лекарствами? Обалтись, к море и молодость, все это лишь галлюцинации. Я положил шляпу на песок, зачерпнул ладонями воду и плеснул ее себе в лицо. Ух! Холодные струйки потекли за ушами и по груди. По спине побежали мурашки. Вот бы вспомнить, чувствует человек мурашки, когда он в коме, или не чувствует? Бред какой-то. А то, что я внезапно помолодел и загадочным образом перенесся в пространстве, не бред? А ведь если все это правда, и я вернулся в прошлое, значит, медальон по-прежнему лежит там, в остатках древнего святилища. Я могу в любой момент забрать его, и тогда эти бандитские рожи здорово огорчатся. Интересно, почему медальон светился, когда бандит открыл чемоданчик? Насколько я помню, янтарь не светится сам по себе. И почему их так интересовали подробности моей находки? Какая им разница? Я размышлял об этих странностях, сидя на берегу и вытряхивая мелкий песок и скет. Вспомнил и странную татуировку на руке этого. Как его, Игоря? Надпись латинскими буквами по кругу. В кольце надписи «Корабль», а на его парусе «Тевтонский крест». Похоже на какой-то герб. Если я и впрямь попал в прошлое, значит, у меня появилось время побольше разузнать об этой татуированной банде. А сейчас пора выбираться в город. Но как я очутился лежащим на моле без сознания и с разбитым затылком? Я зашнуровал кеды, поднялся на ноги и снова нахлобучил шляпу. «Вот он!» – послышалось сзади. «Берем!» Я быстро обернулся. От набережной ко мне бежал флотский офицер и двое матросов.